Восьмое. 24 мая приехали Карамзины. Приехали навсегда. историограф покинул любимую Москву по одному любезному шаткому слову царя, которого он дожидался пять лет. Он был историограф будущий советник царя, но дом ему отвели неудобный и сырой. Китайская деревня, деревенька на китайский вкус, с островерхими окнами, с замысловатыми изображениями на кровлях и стенах домиков неподалеку от малого каприза, за рвом, была недокончена. докончена. Четыре домика были убраны фаянсовыми печами и каминами, стены выложены фаянсовыми плитками, остальные недостроены, забыты, и в них гнездились летучие мыши. Домики были малы, потому что предназначены для приезжих холостых придворных кавалеров. Миловидные садики окружали китайские хижины. В одной из них Карамзин устроил свой кабинет, в другой поселилась жена с детьми, в третьей была кухня и жили слуги. С тайной горечью смотрел писатель на свои красивые домики. Он боялся себе сознаться в том, что домики игрушечные, что они неудобны и что если ими приятно любоваться, то жить в них трудно. Он об этом никому не говорил. Тургенев, который их для него готовил и хлопотал, обиделся бы. Катерине Андреевне же всегда он показывал полное довольство. Труды всей его жизни были вознаграждены. Он был советник царя. И однако же, если бы не посетил Аракчеева, так бы и не был принят всю жизнь. Посетив же его, был принят на завтра. Впрочем, царь полюбил теперь гулять мимо его домика и однажды сам поднес жене его букет цветов, им самим нарванных. Тайная горечи тут не оставила Карамзина. Он был историограф, советник царя. Царь посещал его и однако же ни разу, ни разу с ним не побеседовал. Он побледнел, увидев выражение на обольстительном белом лице царя, когда он подносил цветы его жене. Его жена была прекрасна, но нужно было издать историю государства российского. И мудро, как он все делал в своей жизни, он решил покориться и ждать. С утра в своем отдельном домике он просматривал рукописи, исписанные почерком крупным и ясным, и который раз исправлял погрешности. Три часа он надевал черный аглицкий дорожный костюм, и ему подавали серого аргамака. Он ехал верхом, а слуга шествовал впереди. По дороге он указывал слуге гриб, и слуга срывал его. Это была прогулка. Император пока не попадался, быть может, не попадется до конца, и Карамзин был этому почти рад. Обед и вечерний чай. Как была теперь, после окончания трудов, не занята свободно его жизнь. Как его ласкали при дворе как мало думал о нем государь, остававшийся для него загадкой. Искусственность теперешней его квартиры, искусственность самого положения его он переносил как древний стоек, улыбаясь. Вот почему, когда он слышал быстрые, широкие и бесшумные шаги Пушкина и не подозревавшего о его настоящей жизни, он сразу захлопывал журнал, который перелистывал. Вот почему он прощал ему и взгляд, которым тот встречал Катерину Андреевну взгляд не мой и умоляющий значение которого стареющий историограф прекрасно понимал